Глава 55. Помни, что я всегда с тобой. Но мне было уже не до расспросов. Нежные влажные прикосновения бурлящей тьмы расслабляли, растворяли меня без остатка. Дыхание сбилось. Поддавшись ощущениям, я утонула в темноте, и только теплый мускусный запах владыки, аромат древесной коры удерживал мое сознание и не давал полностью забыться. Я чувствовала, что Артемий рядом. Он повсеместно со мной, как воздух. Вздрогнула, уловив зов силы внутри себя, и приоткрыла глаза. Яркое полуденное солнце беспощадно полило, и я прищурилась, не выдержав настойчивого света. В спальне никого не было, я лежала на кровати одна. Даже хитропопый зеленый колдун улизнул в террариум. Зевнув, я осторожно присела и, держась за изголовье, стала на ноги. Аккуратно потянулась, пытаясь разобраться в ощущениях, и довольно уперла руки в боки. Похоже, мне правда стало лучше. Тьма исцелила меня. Ну, или заглушила, как говорил Артемий. Я подошла к окну, чтобы полюбоваться ясным солнечным диском, и тотчас замерла. Возле ворот замка стояла повозка, явно королевская, судя по громоздкости и обилию золотых завитушек. Поспешила встречать гостей. По пути с этажа на этаж нацепила максимально приветливое выражение лица, хотя король заочно вызывал у меня только омерзение. Когда я спустилась на первый этаж к входу, улыбка медленно сползла, уступив место застывшей хмурой маске. Пока король отрешенно изучал наши потолки, явно исследуя магические ловушки Давида, какая-то пышногрудая и белобрысая курва, Кокетничая и смеясь, изящно смахивала с груди владыки невидимые пылинки. «Хм-хм!» «Ха излишне грубо откашлялась я. «Ты не представишь нас, Артемий!» Владыка обернулся ко мне с легкой усмешкой и поспешил навстречу. обнял, дежурно поцеловал в висок и сухо произнес. «Его Величество Король Адам и Королева Ева, позвольте вам представить мою дорогую и любимую супругу Светлану». Я презрительно кивнула белокурой про фурсетки «Что, съела ведьма?» Женщина смерила меня уничижительным взглядом и, театрально вздохнув, что грудь заходила ходуном, выпалила. «Знаете ли вы, милочка, что статус сан Владыки не позволяет ему заключать брак без присутствия на церемонии королевских особ, так что фактически ваш союз недействителен?» Женщина бестакно фыркнула одернув золотое платье из шикарной узорной парчи, подошла к своему мужу и подхватила его за локоть. «Надо же, какая радость!» – хлопнула я в ладоши и расплылась в улыбке. «Отличные новости! Только я не Мила, а Светлана!» Королева взглянула на меня, как на душевно больную, а блудливый демон-дракон больно ущипнул за талию. «Помнится, кое-кто обещал любить меня», – шепнул он, украдкой, поцеловав мочку уха. А другой кое-кто не предупредил, что у него в замке еще целый штаб теней, кроме Зелфа и Давида. «И что ты засунул в леве, Артемий!» – парировала я и, дернув плечом, отодвинулась. «Погубную страсть к чужим женам?» «Нет». Руки владыки настойчиво легли на мою талию, зажав в стальной капкан. «Как-нибудь расскажу». Артемий мазнул по моей щеке поцелуем и обратился к его величеству. «Король Адам». Наш брачный ритуал истинной пары состоится сегодня в 7 часов вечера. Мы будем ждать вас с супругой на торжественной церемонии». Правитель уставился на владыку, нахмурив лоб. «Так скоро, Артемий? А ты успеешь сегодня заняться и полностью решить мой вопрос с поселением полулюдей-полудемонов? Что я увидел, когда мы проезжали мимо их логова? Звери стали изнеженные и нервные. Не машина для убийства, а сборище мнительных ипохондриков» в то время как наши враги только крепнут. «Успею», — невозмутимо подтвердил владыка и продолжил, как любезный хозяин замка. «Мои воины покажут комнаты, и вы сможете выбрать лучшие покои». «Также я должен поговорить с твоей супругой. Если магия света столь сильна, нам стоит приспособить ее под нужды государства. Раз энергии Светланы хватило, чтобы возродить на небе солнце, только подумай, насколько мощное оружие она сможет создать». «Мы внимательно слушаем вас», — кивнул Артемий. «У жены нет от меня секретов». «Я бы предпочел общение с ней наедине», — настойчиво произнес король и жестом пригласил последовать за ним. Мой демон-дракон помрачнел и сдвинул брови. «Помни, что я всегда с тобой», — услышала голос владыки внутри себя. Артемий расцепил ладони и выпустил меня. «И я за тобой посматриваю» тихо буркнула, смерив липким взглядом сначала своего мужа, а следом любвеобильную королеву. Его величество толкнул рукой первую попавшуюся дверь и пропустил меня вперед. Увидев сковородки и кастрюли, я тихонько усмехнулась. Мы оказались на кухне. В зале чувствовался едва уловимый аромат сдобы с корицей. «Спрячь во тьме наши разговор Артеме, чтобы никто не мог подслушать», — велел Адам, хлопнув дверью. «Даже ты сам». Я нервно пискнула. «Какие отношения держат вас рядом с мужем, Светлана?» «Начал король без лишних прелюдий!»